Глава восемнадцатая. Я думал, а что Дим в управлении сверхполиции будет бросаться грудью на амбразуру в попытках меня спасти. Так бы и случилось, если бы не форс-мажорные обстоятельства, противостоять которому было невозможно. Кто-то подсунул местному герою тазик с пельменями. Твою знать, как вкусно-то! Он доводил м а г и к о п о в д о с л е з своими признаниями. Нет, я пробовал еду раньше, но она вся была как пенопласт. То есть вы все могли это делать по три раза в день? Глава управления выглядел вымотанным и едва держался на ногах от усталости. Даже приказы его звучали тихо, хотя оставались внятными. Командира десятого отряда отнесите в зал совещаний. Дело не ждет. Феникс прибудет через несколько минут. Дотащите его вместе с тазиком. Чего стоите? д е м и н и к а разлучили с пельменями в коридоре. Под силу это оказалось лишь главе их расы. Лорд Фор п р и с ё к нам путь, поднял тяжелый взгляд на парня и с трудом прохрипел: "Почему ты не защитил мою дочь? Кристина была в лазарете. Она там надолго, хотя угроза жизни миновала. Ожоги пройдут, местные лекари умелые маги." Но сейчас с у к у б у не просто. Разумеется, любящий отец просто разбит. Не каждый день он вынужден видеть, как страдает его обожаемая дочь. Ему не сообщили, что Кристина бросилась под огонь сама, мы пока просто сдали отчеты о произошедшем начальству, а у тех тоже до сих пор не нашлось времени, чтобы пообщаться с родственниками всех убитых и раненых. Массовая трагедия затронула многие семьи, потому пациенты лазарета в любом случае считались везунчиками в сравнении с теми, кто до лазарета не дотянул. Вместо Деминика ответил и он стант: «Милорд, прошу, дайте пройти». Командир отряда действовал по протоколу. Он в первую очередь защищал своих ребят, но пожилой инкуб не сдвинулся с места и не обратил на берсерка ни малейшего внимания. Как ты мог? Что ты вообще такое, эймовский ублюдок? Думаешь, я не знаю, что ты морочил моей дочери голову только ради положения нашей семьи, или считаешь, что и сегодняшнее можно простить? Дима отставил еду на подставку уборщика и неожиданно громко заорал, как будто у него впервые сдали нервы. Не прощайте! Я сто лет жил без вашего прощения и еще столько же проживу. Да я уже давно бросил бы вашу сумасшедшую Кристину, если бы не боялся за любую девушку, мимо которой потом пройду. Положение вашей семьи смешно слышать, а творы и п р е д а т е л я Вместо того, чтобы заступиться за старых друзей, вы первым прискакали к Фениксу, чтобы занять место главы расы. Вы купили мое поместье сразу же, потому что вам нужно буквально все, что принадлежало Эймам. Не д о р а с т и так прикоснуться? Так что странного в том, что я с детства мечтал вернуть свое. Это всегда шло вторым пунктом моей программы после того, как собственными руками задушу Феникса. А вот про это мог бы и промолчать. Толкнул его в спину и он. От такого откровения не только Лорд Фора безкураженно крякнул, все вокруг з а м ы ч а л и и з а к а ш л я л и Но д е м и н и к болезненно с м о р щ и л с я схватил меня за руку и потащил дальше. Он вообще в последнее время менял мою руку только на тарелку с пельменями. Интересно, что это означало? Дим, позвала я послушно, шагая следом. Теперь он точно не согласится на вашу свадьбу. Он объяснил уже почти спокойным голосом. На нее теперь никто не согласится. Кристина не простит мой выбор, а я теперь нинкуп. Я в принципе больше не могу быть существом. к о т о р ы й высосет мою жизнь, как из любого человека. Жалеешь, что так вышло? Дрогнувшим голосом уточнила я. Нет, Наташ, жалею, что потратил столько сил на заведомо провальный бизнес-план. Меня всех хвалят, называя хитрожопым гадом, но у моего ума есть недостаток. Я способен изобрести тысячу способов достичь цели, когда нужно было просто поменять саму цель. Ты ведь уже в леднике поняла, что я никуда от тебя не денусь. Поняла. Я горько усмехнулась. И все-таки Кристина закрыла тебя собой, пока я стояла как столб. Знаю. Очевидно, до ее ловкости тебе далеко. А так бы ты им всем устроила. Все, Наташ, закрыли тему. Потом я придумаю тысячу способов достичь новой цели, но пока у нас есть проблема поважнее. Он потащил меня дальше. В зале снова собирались буквально все, но в ожидании правителя шумно переговаривались, сочувствовали пострадавшим и поздравляли с победой, в которую никто не верил. Деменика обступили, а меня нагло от него отодвинули. Я отошла к остальным членам своего отряда, чтобы издали наблюдать за нашим командиром. Девятый отряд, явившийся тоже полным составом, притормозил рядом. Мы как-то вообще с ними тесно спелись. Иначе в пройденных испытаниях и быть не могло. д е м и н и к а перед собой могучей рукой удерживал квадратоподобный парень, но в глаза заглядывал з а и с к и в а ю щ й и тараторил максимально вежливо. к о м а н д и р е й м я весной заканчиваю академию, буду рад, если примете меня в свой отряд. Я лучший курсант отделения берсерков. Вот нам и силовая поддержка. Как-то безрадостно отреагировал Дим. Сам он вырваться вряд ли мог, но ему помогли. Невысокий ржеволосый парень оторвал от него руку берсерка, чтобы немедленно занять его место. А у меня лучшие результаты из о б о р о т н е й В прошлом месяце я занял первое место в академии по стрельбе из арбалета. Надо же! Театрально восхитился наш командир. А м о ему отряду даже не сообщили, что какой-то конкурс проводили. Точно хотите к таким и з г о я м Точно! Возрадовались сразу несколько голосов. Но д и м и н и к отступил от них предупредительно, вскинув руки, чтобы больше не хватали. Понимаете, ребята, вы для моего отряда какие-то слишком обычные. Моя стратегия в том, чтобы преступники начинали над нами ржать. Это дает боевое преимущество. Он решил, что этой шутки достаточно для отказа сразу всем и повернулся к нам. но по мне лишь скользнул взглядом, перейдя на другое лицо за моей спиной, после чего задумчиво добавил: "А вот с тобой, Владик, мы бы спелись". Вампир вытянулся чуть вверх, и только по этому движению можно было догадаться, что он как-то отреагировал на неожиданное предложение. То, что он первым начал относиться к д е м е н и к у с нескрываемым уважением и всегда всерьез воспринимал его предупреждения, не для кого не секрет. Но ну, ожила Ланда и затрясла кулаком. Убери свои инкубские ручонки от нашего Владика. И он ее поддержал. Я вам обои м ноги переломаю, если увижу вас вместе. Двести семнадцатый, чего уши р а з в е с и л Встать в строй. Агозадорно хлопнул себя по коленке. Эх, какой броман с обломился. А я уже приготовился писать про них чистушки. Но так-то разумно. Таких надо по сверхполиции ровным с л о е м размазывать, а не держать в одном месте. Мы веселились, но за показным смехом скрывали напряжение. Конечно, кое-какой план наши умники накидали, но далеко не всем планам суждено реализоваться. И, чтобы не переживать, мы натянуто хохотали над пошлыми комментариями тролля. После появления Феникса все притихли и заняли свои места. Возможно, я поступила верно, не предприняв ни единой попытки к бегству. Из-за этого мои руки не связывали, не ставили рядом со мной караульных, а дело разбирали не на судилище, а в управлении, будто бы это б ы л внутренний вопрос сверх полиции, а не вынесение приговора п р е с т у п н и ц ы как в прошлый раз. Я в этом видела отчетливый позитивный знак и старалась не думать о том, что здание судилища просто начисто разрушено. Оно располагалось в центре столицы, прямо на пути разбушевавшегося ведьмака. На этот раз защитную речь передали от Эйма Владу двести семнадцатому. Вампир сам на этом настоял, приправив дельным аргументом: командир моего отряда обязан меня защищать, поэтому все его слова будут делить на десять. Поначалу решили, что лучше высказаться и о н у с т а н т у честность и профессионализм которого известны всем. Его слова по определению будут иметь вес, но в последний момент передумали. После очень странного объяснения д е м е н и к а о том, что хороший игрок не бросает козырную карту на стол, а прячет ее в рукав, ведь для блефа и лучшего хода выбирается самый подходящий момент. Вряд ли остальные что-то поняли, а я лишь отметила, что характер у него не от р а с ы а сам по себе такой. д е м е н и к оказался еще и картежным мошенником. У него столько недостатков, что он только этим способен вызывать восхищение. В итоге вперед вышел вампир и в о з в е с т и л равнодушно, будто через нос. Пункты сверх закона, присутствующим напоминать не нужно, но приходится. Полгода, максимальный срок заморозки за сокрытие важной информации, способный повлечь сверхцивилизационные последствия. т а л ь я провела в леднике почти полгода. И все, сказав э т о о н просто замолчал и лениво уставился в стену. На этом и с с я к л а вся его адвокатская речь, после которой по задумке все обязаны были согласно закивать и отпустить меня во с в о я с и Мы с Маринкой недоуменно переглянулись. Ланда в стороне злобно зашипела. Кажется, мы спрятали к о з ы р н у ю карту слишком далеко в рукав. Феникс молчал, хмуро с в е д я б р о в к и к п е р е н о с и ц е Уточнять пришлось начальнику сверхполиции. 2 1 е м т ы й ты на что намекаешь? Что сам первый приговор был несправедлив? Я не намекаю, протянул Влад своим противным голосом. Я говорю прямо. Учтенное существо Талья Логинова с к р ы л о важную информацию, за что сверхзаконом предусмотрено наказание до полугода замороски. Сейчас ледник разрушен, преступники под стражей ожидают его восстановления. До конца полугода у ч т е н н о м у существу т а л ь е Логиновой осталось восемнадцать дней, за которые ледник восстановить не успеют. Нам придется решить оформить ее на эти дни под стражу или можно обойтись запретом на выход из вахарны. Я его сейчас прибью, выругался и он тихо. Вставай в очередь, перебил а Ланда. Что он несет? Ей не вменяли с о к р ы т и е информации. д и м и н и к крепче сжал мои пальцы и попросил: "Тихо вы. Влад сейчас расставляет акценты. Он полностью повторяет мою схему с судилища. Но тогда мне не хватило размаха и поддержки. А сегодня ситуация немного другая. Не мешайте единственному из вас, кто умеет думать." Агу, сидевший за нашими спинами, подался вперед и промычал: "Нет, я больше не могу, меня сейчас порвет. Можно хоть одну чистушку выдать?" Николас положил ему руку на плечо и с трудом усадил на место. Выслушаем мы все троли и чистушки, поаплодируем даже, но для начала надо выкрутиться. Правитель не мог больше отмалчиваться. Он тоже понял, что вампир собрался водить их по этому кругу, пока окончательно не утомит. Он вскинул ручонку и устало заметил: «Господин 2 1 7 т ы й ты не глупый и вряд ли забыл, что т а л и ю отправили в ледник из-за того, что она сирена. Все остальные ее преступления вряд ли имеют большое значение». «Сирена-полукровка», тем же раздражающим голосом без эмоций поправил Влад. «Была ею?» И уже тогда никто не доказал наличия у нее злого умысла. Была, наконец-то кто-то из зала зацепился за важное. Была. Неопределенно кивнул вампир. Как и ожидалось, Никита охотился за ее силой. И до того, как она забрала его магию, он частично высосал ее. Остатки ее влияния таковы, что их нельзя классифицировать как достаточные для любого ущерба. Мы устроили испытание. т а л и даже не смогла заставить господина Эйма остановить трапезу. Строго говоря, никому было не под силу отобрать у д е м и н и к а пельмени, но в целом о р а т о р не сильно преувеличил. Мы провели эксперимент. Парни вокруг отметили, что легкое помутнение сознания от моей песни чувствуют, но выполнять мои приказы желанием не горят. Никита действительно выдернул из меня части и без того небольшой силы. Вряд ли сохраненная капля магии может хоть на что-нибудь сгодиться. Влад подводил черту под новым акцентом. Раз в ней нет достаточной силы сирены, то она не может быть отнесена к этой расе. Мара. Он указал подбородком на мою подругу. Умеет создавать небольшие воздушные волны, но не становится от этого ведьмой. Я способен о а р у д о в а т ь мечом, но меня никто не называет берсерком. Если бы у вас правитель были только радужные глаза, но не способность перерождаться в пламени, то вы не считались бы фениксом. Я понял, раздраженно перебил его круглоглазый малыш. Не уводи нас в сторону, господин двести семнадцатый. Ты сам правильно заметил. Пусть она потеряла свою силу, зато получила новую, еще более разрушительную. Сейчас у нас нет конфликта интересов за Рирты, однако мы сами-то как защитимся? д е м и н и к заметно волновался. Он подался вперед и прошептал себе под нос, как будто пытался внушить приятелю мысль на расстоянии. Давай сейчас, д а вина самое важное. Они всю речь по пунктам продумали, отойдя в сторону, чтобы остальные не мешали. Эти двое о чем-то тихо спорили, пока не согласовали основные моменты. И кажется, Влад от плана не отступал. Учтённое существо Тальга Логинова была зарегистрирована как ведьма. Именно ведьма она теперь и является. Она не получила украденные силы, только врождённую магию Никиты. Ведьма с возможностью забирать чужие способности, напомнил м а г и с т р Чаркинс, сидящий в первом ряду. Что с этим прикажете делать? Заставить её всегда носить б л о к и р а т о р магии? Нет. Вампир повернул сероватое лицо в его сторону. Действовать по сверхзакону, то есть вначале доказать наличие у нее такого умысла. Еще можно выдать премию девятому-десятому отрядам за героизм в последнем сражении. Если пожелаете, то можете обязать Талию к сольным выступлениям на городских праздниках. Ее пение все еще носит легкий п е н и й э ф ф е к т приятненько. Ты издеваешься? Феникс подпрыгнул на месте. Но вампир был не из тех, кого можно заразить эмоциями, ни собственными, ни чужими. Не, правитель, я предлагаю разумный выход. Увидеть в т а л и и преимущества Вахарны, а не угрозу. Сегодня мы столкнулись с тем, что невозможно было решить имеющимся арсеналом, а что если завтра появится нечто настолько же сокрушительное? Разве сверхполиции не нужен магикоп, потенциально способный остановить любую магическую угрозу? А до тех пор, держащий свою способность в резерве, я рассматривала Влада влюбленными глазами. Как же он все-таки хорош! Очнулась, когда перед моим лицом замаячила ладонь и раздался нервный смешок д е м и н и к а Ну ка, прекрати немедленно, Наташ. Он лишь мое жалкое подобие, а не сам я. Вижу самооценку, Никита из тебя высосать не успел. Я отодвинула его руку, чтобы оценить изменения атмосферы в зале. К сожалению, все верно расставленные акценты были недостаточными. Маги Копы тихо переговаривались, обменивались мнениями, но Феникс сокрушенно качал головой. Он уже многократно доказал, что является обладателем самого осторожного характера и на подобный риск никогда не пойдет, даже если пошатнет свой авторитет. Настала очередь к о з ы р е й На этом размахе Деминик и настаивал. Девятый отряд пошел. Он шипнул иону. Десятый, пока сидим смирно. б е р с е р г кивнул, поднялся во весь свой могучий рост и зычным голосом прекратил все споры. Сверг полиция. Новая институция в Ахарне, организованная пятьдесят лет назад лордом м и х л а е м Стантом. Мы с Риса и невольно усмехнулись. Эта фраза будто мигом нас на учебу вернула. К счастью, дальше и он отошел от лекционного материала. Мой прадед создал ее для того, чтобы в а х а р н а стало справедливее, а не наоборот. Если сверхполиция осуждает тех, кто спас целую цивилизацию, то нужна ли вообще сверхполиция? И идите ко всем чертям, если вы даже эту простую задумку моего прадеда не поняли. Для красоты момента он сорвал шеврон со своей формы и бросил его на пол. Его подчиненные молча последовали примеру своего командира, включая и Влада, что стоял впереди. Никто из этих ребят не хотел бросать службу, но им стоило рискнуть ради создания волны. А они уже приучились игнорировать страх. Девятый отряд был на очень хорошем счету, поэтому их отставка не могла не произвести эффекта разорвавшейся бомбы. Но вместо ожидаемых криков зал стих. Риса, я теперь ты, прошептал д е м и н и к Ведьма поднялась на ноги и сильно волнуясь, сбивчиво проговорила: "Я когда-то получила премию за то, что участвовала в поимке Никиты. Третий отряд, вы были там". Она ничего толком не сказала, но обратилась в верном направлении. Маги Копы из третьего отряда закивали, а их командир вскочил на ноги и завопил уже решительно: "Да были! Талии тогда здорово досталось, но она не сдавалась. И я слышал, как она возмущалась по поводу мягкости наказания для пойманного ведьмака. Только она и потом, эйм, говорили об угрозе, но мы делали вид, что не слышим. Мы защищаем сверхзакон, но что-то в нем не так. Раз одни сначала рискуют жизнью... А другие потом р а с х л ё б ы в а ю т последствия прорех в наших правилах. Сегодняшние жертвы не на совести Талии, как раз наоборот. Это мы все виноваты перед ней, что вовремя не услышали. Правитель, вы в том числе. Он нервным жестом отодрал шеврон вместе с куском ткани. После того как уже два отряда проверенных бойцов прямо выступили против Феникса, волна начала набирать обороты. Теперь Деменик распорядился, что очередь десятого отряда поддержать кипение. Я остался единственный, кто не поднялся на ноги, чтобы театрально уйти в отставку. Не знаю, чем бы закончился этот протест, если бы начальник не зарал о во весь голос: прекрати т ь не медленно! Вы что тут устроили, щенки? Думаете, я завтра не наберу новые отряды из курсантов? Всем заткнуться и занять места. Они все-таки магикопы. Долгие годы привычки подчиняться руководству сыграли роль. Кто-то рухнул обратно на стул, а кто-то замер, хотя больше выступать не хотел. Голова перевел взгляд на Феникса и продолжил более спокойным тоном: "Правитель, их шантаж не сработает. Да, придется начинать все заново. Но когда-то Михлай Станд с этим справился." Однако, если вам интересно мое мнение, то любой опытный магикоп – потенциальная угроза. Какой-то странный критерий. Вы не находите? д е м и н и к подхватил за ним звонким, почти веселым голосом. Большинство магикопов Берсерке. Если вы впадаете в ярость, то убиваете даже собственных друзей. Предлагаю искоренить вообще всю угрозу. С кого же нам начать? Замолкни уже, Эйм. Взревел на него начальник. И без таких подробностей все понятно. После того, когда же глава высказался, Фениксу оставалось лишь устало кивнуть. Он в этой цивилизации самое главное существо, но на самом деле вся его сила лишь в бессмертии. И если он л и ш и т с я поддержки собственных стражей порядка, то долго ему на троне не усидеть. Есть тут некоторые инкубы, которые только и ждут момента его слабости. Правитель, царствующий столько лет, обязан проявлять мудрость и гибкость, и сейчас он выбрал уступить, чтобы вся выстроенная система в одночасье не рухнула. В итоге меня отпустили. Разумеется, сто раз повторили, что я без особого распоряжения не имею права высасывать чужую силу, но я ведь и не собиралась. Я обняла всех по очереди до слез благодарная за с л а ж е н н у ю стратегию. Напоследок оставила Влада, его болтыхала в руках так долго, пока он истошно выть не начал. Вот даже в нем можно вызвать видимое раздражение, если очень постараться. А д е м и н и к а я просто похлопала по плечу. В ответ на изумление в черных глазах только улыбнулась. Я была ему благодарна, но вообще-то это его работа – защищать своих подчиненных. Но теперь, когда я жива и свободна, придется наконец-то подумать о том... Кто мы все-таки друг для друга? И вот когда решим, тогда и станет ясно, имеем ли мы право обниматься. Ведь все, что мы вытворяли во сне, там и остается.